Глава вторая. Как ни старалась, я не могла отвести взгляда от лживой предательницы. Мои руки било дрожь, сердце выскакивало из груди, на лбу выступил холодный пот, и все это от нежелания признавать правду. Я пыталась убедить себя в том, что мои глаза меня обманывали, однако попытка оказалась тщетной. Это действительно была Лидия. Она пришла сюда, чтобы передать Ибрагиму информацию — в том числе и обо мне той кто уже начала считать ее своей подругой а ведь со стороны эта девушка казалась такой милой и заботливой у меня действительно сложилось впечатление будто бы она обо мне искренне переживала но нет видимо все это было ложью зря я только так о ней волновалась зря защищала ее перед семьей зря корила себя за то что она была избита палками по моей вине Лидия оказалась предательницей, и теперь все, что я могла к ней испытывать, — это одно лишь презрение. И почему я раньше не подумал о том, что агентом МГИФ могла быть Лида? Евгений в разговоре с Ибрагимом как-то упоминал, что тот поставлял им сведения из дворца чуть более пяти месяцев. А ведь именно полгода назад принцесса впала в кому, и Лидия осталась ухаживать за ней в имперской лечебнице. Кроме того... «Стоило нам с ней уехать в резиденцию отца, и Ибрагим тотчас потерял связь со своим шпионом. А как только я вернулась в столицу, вместе с Лидой ради сдачи экзамена, она тотчас отпросилась у меня в город, чтобы навестить живущего там отца. И тут же Евгений сообщил нам о том, что шпион наконец вышел на связь. Более того, сегодня Ярик сказал, что ранее Лидия уходила в город довольно часто, если была такая возможность» к своему отцу она отлучалась приблизительно раз в две недели. Как ни посмотри, все факты лежали на поверхности, однако я банально отказывалась их видеть. Вот она, настоящая куриная слепота. Заметив мой гневно разочарованный взгляд, Лидия повернулась в мою сторону. Разумеется, я понимала, что в нынешнем виде служанка меня никак не узнает, однако все равно поспешила успокоиться. Мне зачем провоцировать дополнительные вопросы к себе? Ни у Евгения, ни у Лиды. С этой предательницей я разберусь по возвращению в тело принцессы. Вот только еще до того, как я взяла себя в руки, Лидия поспешила от меня отвернуться. При этом сделала она это так резко, что со стороны могло показаться, будто мой взгляд обжег ей лицо, или же кто-то невидимый влепил ей пощечину. Неужели инстинктивно почувствовала, с кем имела дело, хотя, конечно же, это невозможно. Как бы там ни было, стараясь не смотреть в мою сторону, Лидия перевела свой холодный, опустошенный взгляд на Евгения и возобновила с ним разговор. Кто вы такие? Повторила она свой прошлый вопрос. Мое имя Евгений, а это моя помощница Кристина. Со спокойным лицом изменил маг мое имя. Самого же Евгения до сих пор окутывала магия иллюзии, скрывавшая его внешность. Рада с вами познакомиться, уважаемая Светлана. — соврала девушка. «Разве?» — театрально приподнял бровь вверх Евгений. «А вот Ибрагим упоминал, что вас, юная леди, зовут Лидия Руденко. Не знал, что девушки вашего возраста меняют не только фамилию, но и имя». «Прошу прощения», — ответила Лида без тени сожаления в голосе. «Однако мне следовало убедиться в том, что вы действительно знаете, кто я такая. Как-никак вы могли оказаться как друзьями, так и врагами Ибрагима». И в последнем случае я не хочу даже думать о том, что он сделает со мной за общение с вами. Этого достаточно, чтобы развеять ваши сомнения, юная леди?» С благожелательной улыбкой Евгений продемонстрировал девушке метку на своем запястье. «Нет», — тут же заявила Лидия, лишь мельком взглянув на своеобразное тату. «То, что вы оба состоите в МГИФ, не доказывает, что вы союзники. Кроме того, Ибрагим не упоминал, что в следующий раз на встречу вместо него придет кто-то другой». «Пока что у меня нет ни единой причины вам доверять многоуважаемый Евгений». «Скажу честно, меня очень удивило то, как Лида не боялась спорить с Евгением, осознавая свое положение. В любой момент он мог схватить девушку и выбить из нее все сведения даже без помощи Бугаев. Вряд ли она этого не понимала, но, тем не менее, продолжала стоять на своем. Такой безрассудной храбрости я никогда не замечала в той Лидии, что жила со мной во дворце». Казалось, что сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Смелый, уверенный в себе и в то же время до ужаса двуличный. «Где сейчас Ибрагим? Почему он не пришел навстречу?» «Говорите!» — не внималась Лида. «К сожалению или к счастью, но с Ибрагимом ты больше не увидишься», — изменил Евгений тон с притворно любезного на более грубый. «Как я и сказал ранее, отныне ты, Лидия, будешь общаться с нами, а не с ним». «Я на это не соглашалась». Тут же покачала Лида головой из стороны в сторону. У меня был договор с ним, а не с кем-либо еще. И пока он лично не скажет мне, что вы его человек, никаких дел у меня с вами быть не может. Подвергать себя дополнительной опасности я точно не собираюсь. «Слушай внимательно, дорогая Лидия», — голос Евгения стал до дрожи холодным, «сегодня ты расскажешь все последние новости из дворца мне с помощницей, после чего вернешься обратно, а мы пойдем своей дорогой». «Ровно через две недели ты придешь сюда, чтобы переговорить с моим надежным человеком. Ибрагима этого в твоей жизни больше не будет. Понятно?» Кажется, то, что Лидия оставила Ибрагима выше Евгения, заметно пошатнуло самообладание мага. Его ладони сжались в кулаки, а выражение лица приняло угрожающий вид. Как-никак. Я и до этого замечала, что разговоры о предателе, которому Евгений из-за собственной ошибки... Дал так просто уйти, вызывали в нем раздражение, что постепенно копилось. Сейчас же он почти назвал Ибрагима ругательством, что непременно вызвало бы дополнительные подозрения со стороны Лидии. Более того, в конце Мак начал чуть ли не угрожать моей личной служанке, вместо того, чтобы по-простому все ей объяснить, не очень то на него похоже. Что с Ибрагимом? повторила свой вопрос Лида еще тверже, чем раньше. Успокойся! рискнула я вмешаться до того как евгения окончательно вышел из себя разве ты не видишь что мой наставник и так уже раздосадован твоей недогадливостью не разочаровывая его еще больше стоило мне открыть рот и я тотчас об этом пожалела не следовало мне говорить без разрешения евгения если он сочтет подобное поведение грубостью то и наказать может тем не менее у меня было четкое ощущение того что тема ибрагима тот триггер который может окончательно взбесить мага Ну и что он потом сделал бы с Лидией, непонятно. Все-таки я уже была свидетелем того, как Евгений терял самоконтроль и знала, что успокоить его далеко не просто. Вспомнить хотя бы как он сорвался на Ибрагиме за то, что тот напал на принцессу, ведомую к ним Диидой. Вот же, ж, эта девка меня предала, и я все равно пыталась ее защитить. Чертово минутная слабость. О чем это вы? интересовалась лидия от чего то все так же не глядя мне в лицо возможно брат евгений желает объяснить вместо меня взглянула я на мага с вопросом в глазах да сестра благодарю уже куда спокойнее произнес евгений с благодарностью бросив в мою сторону быстрый взгляд кажись принесло разве ты не знаешь о том что ибрагим в розыске и всю столицу сейчас прочесывают в его поисках обратился он к Лидии. «Как, по-твоему, Ибрагим должен был прийти на эту встречу? Вполне логично, что он послал вместо себя замену, то есть меня. Как и сказала сестра, я надеялся, что девушка, которую Ибрагим так расхваливал, сама обо всем догадается, однако мне не стоило давить на тебя из-за своих несбывшихся ожиданий. Как говорится, всем нам свойственно совершать ошибки, и это нормально». Тем не менее, я была уверена в том, что Ибрагим просто наложит на себя иллюзию вместо того, чтобы присылать кого-то другого эта магия не так проста как ты думаешь и чтобы поддерживать иллюзию другой внешности нужно долго тренироваться и брагим только на начальном этапе ее освоения ответил евгений теперь уже полностью вернув самообладание и все же протянула лида уже не так уверенно после чего добавила со злостью в голосе он обещал мне что кроме него никто не будет знать о связывающих нас отношениях К сожалению, учитывая обстоятельства, ему пришлось нарушить это слово. Пожал плечами Евгений. Не стоит его за это винить, хотя бы потому, что Ибрагима уже нет в столице, и вряд ли вы с ним еще когда-нибудь встретитесь. Ну и чтобы ты окончательно перестала сомневаться в моих словах, скажу следующее. Глаза Евгения сузились в предвкушении. Я знаю о твоем секрете, который так бережно хранил Ибрагим. Если ты хочешь, чтобы эта тайна и дальше продолжала оставаться тайной, «Отныне сотрудничай со мной. Можешь не волноваться, так как твоя жизнь не особо изменится. Всего лишь будешь теперь работать не на Ибрагима, а на меня». Тайна? О чем это он? Угрожает раскрыть империи то, что Лидия — шпионка? Какая-то уж слишком странная формулировка для этого. Может ли тут быть что-то еще? Пока я думала об этом, заметила, что при упоминании о тайне губы нашей собеседницы впервые за эту встречу начали слегка подрагивать». «А сам Ибрагим будет держать язык за зубами? Я могу быть спокойна на этот счет, серьезно спросила Лида у Евгения, всеми силами пытаясь скрыть свои настоящие эмоции. Тем не менее, ее волнение было четко различимо во взгляде. «Ибрагим сейчас занимается в МГИФ совсем другими делами. Уверяю тебя, он больше никому и никогда о тебе ничего не расскажет. Если же тебя это успокоит, то обещаю лично за ним присмотреть», — соврал Евгений без зазрения совести. Оно и не удивительно. Для него Лида обычная безбожница, чья жизнь не имеет абсолютно никакого значения. Ничего противоречивого в том, чтобы использовать ее на пути к великой цели, Евгений определенно не видел. Хорошо, немного подумав, сдалась Лидия. Что именно вы хотите знать? Все, заявил Мак в ответ, но начни с событий, которые имели место полмесяца назад. Тогда с принцессой Викторией в трущобах произошел определенный инцидент. Я хочу знать все подробности данного дела. На самом деле это я хотела спросить у Ибрагима, с чего вдруг он напал на принцессу. Голос Лиды стал куда холоднее, чем раньше. Так что, думаю, вам об этом инциденте известно куда больше, чем мне. «Представим, что ни я, ни ты не знаем мужчину с таким именем», — парировал Евгений и тут же поднял руку, чтобы предотвратить любые вопросы. «Рассказывай все, и в мельчайших подробностях». С отчужденным выражением лица я слушала, как Лида после тяжелого вздоха пересказала Евгению уже известные мне события: ничего нового я не узнала. Принцесса услышала о том, что в гостинице остановилась выдающаяся целительница и отправилась встретиться с ней. После того, как Таня смогла ей помочь, Ибрагим напал на ее высочество по пути назад, а затем принцессу забрали в семейную резиденцию вместе с Лидией, отчего та и не могла выйти на связь. Несмотря на то, что история была вполне безобидной, лицо Евгения с каждым словом становилось все задумчивее и задумчивее. Разумеется, он прекрасно знал, что никакой великой целительницы в гостинице не было, так же, как и слухов о ней. Кроме того, рассказ Лиды не давал ответа на вопрос о том, с чего вдруг Виктория подглядывала за Катей. Или, если точнее, я в одном своем теле за другим. Что-то не так? переспросила Лидия, заметив замешательство на лице Евгения. «Правильно ли я понимаю, что ты довольно близка с принцессой Викторией?» «Я бы так не сказала», — попыталась увельнуть от ответа Лида. «Я служу ей, и не более того. Нас связывают лишь взаимоотношения госпожи и слуги. Ничего личного она мне никогда не рассказывала». «Хм, а тут Лида явно лукавила, так как я не единожды делилась с нею своими опасениями и планами, почти изливала душу». Неужто у этой предательницы проснулись крупицы совести? Любопытно. «Допустим», «Да, — согласился Евгений без особой веры в голосе. Но все же Ибрагим не упоминал, что его шпион — служанка принцессы Виктории. Кто бы мог предположить такое совпадение? Как же много сюрпризов готовит нам тропа, проложенная великой богиней. Протянул он, никому конкретно не обращаясь. «Мне продолжать?» — переспросила девушка. «Да, прошу». Махнул ей мак рукой. Дальнейший рассказ Лидии сводился к слухам, которые она смогла собрать в резиденции отца. Например, о том, что второй наследник планировал объединиться с родом Разумовских путем политического брака их детей для грядущего противостояния с коалицией первого принца империи. Кроме того, она поведала нам о том, у кого среди семей аристократов в последнее время родились наследники, у кого произошли потери в роду и даже кто вызвал немилость императора и совета министров. В общем, так далее и тому подобное. Также особое внимание девушка уделила состоянию императора. Хотя никаких особых жалоб на физическое самочувствие у него не было, ходили слухи о том, что у его величества начались определенные проблемы с ментальным здоровьем. Будто бы Григорий VIII Шереметьев стал до ужаса осторожным и подозрительным. Не знаю, как там на самом деле, но из рассказа Лидии у меня сложилось впечатление, словно мой двоюродный дедушка чуть ли не собственной тени шугается. В будущем нужно будет обязательно спросить у Ярика о здоровье его приемного отца. Что любопытно, несмотря на то, что, очевидно, больше всего сведений у Лиды было обо мне, специально внимание на моей скромной персоне она не акцентировала, лишь вскользь упомянула о том, что я с головой ушла в изучение магии. Промолчала даже о моем бунте против отца и его идеи с замужеством. Вот только, что бы там не планировала себе Лидия, у Евгения были свои мысли на этот счет. Учитывая теорию мага о том, что принцессу направляет богиня Дида, я определенно стала для него темой номер один. Из-за чего он постоянно задавал девушке обо мне уточняющие вопросы вроде, какие направления магии привлекают принцессу, что говорят ее учителя и даже не стала ли Виктория интересоваться религиозными книгами. Несмотря на то, что Лиду эти вопросы явно удивили, она все время отвечала Евгению что-то типа «не знаю» и «не слышала». «А ничего странного с принцессой в последнее время не происходило?» полюбопытствовал в какой-то момент Евгений. И тут мое сердце забилось с бешеной скоростью. Мои обмороки. Если Лида расскажет о том, когда именно принцесса теряла сознание и приходила в себя... А Евгений сопоставит это время с проявлениями болезни Кати «я в полной заднице». Этот фанатик определенно что-то да заподозрит. И что теперь делать? Черт тебя побери, Лидия! Ничего такого лично я не замечала. К моему величайшему облегчению пожала плечами девушка. Как я уже говорила Ибрагиму, ее высочество есть проблемы с памятью, и здоровье еще не до конца восстановилось. Однако с каждым днем состояние принцессы становится все лучше и лучше. Ответив, Лидия вновь вернулась к новостям из мира аристократических расприй. «Скажи», — спросил Мак после того, как Лида закончила излагать ему информацию, собранную за последние полмесяца. «Если, как ты говоришь, тебя вместе с принцессой отправили в Гримо, каким образом ты вновь оказалась в столице? Принцесса Милостивая два раза в месяц дает мне выходные, чтобы я могла заняться своими делами и отдохнуть», — ответила Лида, глядя в пол. Однако конкретно сегодня я прибыла в столицу, сопровождая ее высочество. Принцесса Виктория отправилась сдавать экзамен в Академию Магии. У меня же появилось свободное время, чтобы связаться с Ибрагимом и объяснить ему свое отсутствие. И каковы же его причины, учитывая, что, как ты говоришь, у тебя есть выходные? Несмотря на то, что принцесса и до этого была не против моего визита в столицу, дворецкий, по распоряжению ее превосходительства госпожи Светланы не дал мне выходной так как здоровье принцессы все еще было довольно слабым, госпожа Светлана посчитала, что мне нужно оставаться рядом с ней, — объяснила Лида. «Ясно», — кивнул главой Евгений. «Значит, вскоре принцесса будет обучаться в Столичной Академии Магии. Это довольно интересная информация». Я бы не была так уверена. Раньше у принцессы никакого таланта к магии не наблюдалось, так что никто особо не верит в то, что Ее высочество сможет сдать экзамен. Задела меня Лида своими словами. «Кроме того, я не совсем понимаю, почему вас так интересует именно принцесса Виктория». «Это не твое дело», — грубо ответил ей маг. «Не лезь, куда не просят. От тебя требуется лишь собирать информацию и раз в две недели передавать ей моему человеку. Тут все понятно», — поинтересовался Евгений, явно собираясь заканчивать разговор. «Не могу обещать», — к моему удивлению ответила служанка. «До этого мне удавалось без проблем выходить на связь с Ибрагимом, так как принцесса пребывала в императорском дворце, и я вместе с ней. Не уверена, что у меня и дальше будет такая возможность, учитывая, что мы вернулись в Гримо. Думаешь, что сможешь перестать исполнять свои обязательства перед МГИФ просто потому, что Ибрагим больше не в деле?» Оборвал ее слова угрожающий голос Евгения. «Я ведь до этого все человеческим языком объяснил. Запомни уже, наконец, для тебя» ничего не изменится, если, конечно, ты хочешь, чтобы твой отец мог и дальше спокойно жить в тепле и уюте, а не кротал свои последние года в холодной сырой камере. Отец? О чем это он? Разве слова Лиды о живущем в столице отце не обычный предлог для того, чтобы покидать дворец и сливать информацию Ибрагиму? Кроме того, все мои мысленные цепочки в миг прервались, когда я обратила внимание на лицо Лидии, ее глаза... Метались по кругу в панике, губы были искусы чуть ли не до крови, кожа побелела практически до трупного оттенка. От подобной угрозы ее отцу девушка не просто испугалась, она была в настоящем ужасе. Но что я могу, если я слишком часто буду ездить из гримов в столицу, это определенно вызовет подозрение, попыталась возразить Лейда. Выходить же на связь в самом донинге будет опасно поскольку у меня нет предлога для частых посещений города, вроде истории про помощь отцу в Тириле, Не думаю, что с этим возникнут сложности. Пожал Мак плечами. Что-то подсказывает мне, что принцесса все же поступит в академию, а значит, ты отправишься жить в столицу вместе с ней и сможешь продолжать поставлять нам сведения в оперативном режиме. Если принцесса поступит, я тем более буду ей здесь не нужна. В академии студенты живут в общежитии, а личную прислугу не пускают на ее территорию. «Тебе ли не знать, как решить эту проблему?» Перебил девушку Евгений. «Даже мне известно, что, учитывая, как беспомощно высшая аристократия без своих слуг для определенных знатных особ академии идет на некоторые исключения, к примеру, нанимает слугу из конкретного дома к себе на работу, после чего приставляет его ухаживать именно за тем аристократом, которому тот служил до этого. Поскольку, как ты говоришь, «Принцесса Милостива, полагаю, она откликнется на твое желание отправиться в путь вместе с ней. Я думала, что мое задание — собирать новости и сплетни в дворцовых стенах, однако теперь вы предлагаете мне следить исключительно за принцессой, я правильно поняла?» — резко спросила служанка, глядя Евгения прямо в глаза. «Что такого в ней вас интересует? Во-первых, как я уже говорила, это тебя не касается». В том же тоне ответил Евгений. А во-вторых, учитывая, как неосторожно распускают свои языки молодые люди, уверен, в академии ты сможешь собрать ничуть не меньше интересных данных, чем во дворце. На этом все. Поднял он руки вверх, обрывая еще не озвученный вопрос. Вот твоя награда за сегодня, молодец, хорошо потрудилась. Евгений протянул девушке мешок с монетами, от чего мне стало до невозможности противно. Куда же в деле измены и без золота? Тем не менее, то ли из-за подозрения, то ли еще из-за чего. Однако Лида не спешила брать деньги. По этой причине Евгений был вынужден вложить мешочек ей прямо в руки. «На сегодня мы закончили», — сказав это, маг, передал девушке вслед за наградой листок бумаги. «Это рунная бумага, посредством которой ты сможешь связаться с моим человеком и наоборот. Через две недели вы встретитесь на этом самом месте. Все понятно». В ответ Лида лишь слабо кивнула головой. В таком случае, капни на бумагу своей кровью для активации персональной привязки. Можешь использовать это. Больше ничего не говоря, маг передал девушке небольшой кинжал, который секунды ранее достал из пространственного кармана. С каменным лицом Лида взяла его, порезала себе палец, вернула оружие обратно Евгению. Без лишних слов она наблюдала за тем, как красная капля коснулась поверхности бумаги И мигом в нее впиталась, после чего на секунду бумага засияла приглушенным светом. Это подобие сатанинского ритуала стало знаком того, что договор между служанкой и Евгением наконец заключён. Рад был познакомиться с тобой, Лидия, заявил Евгений напоследок, после чего вернул кинжал в пространственный карман и махнул мне рукой. Идем, Кристина, присоединимся к нашим братьям за трапезой перед дорогой перед тем как покинуть комнату преподнесшую мне столько открытий и я бросил последний взгляд в сторону людей со стороны складывалось впечатление будто девушка передо мной была потеряна для всего мира слез в ее глазах не было и даже руки не дрожали однако чего то мне показалось что она вот вот расплачется жалкий вид как ни посмотри но что любопытно он меня абсолютно не расчувствовал Плачевное состояние Лиды никак не изменило моего отношения к этой предательнице. Если даже ее шантажируют жизнью отца, на что указывали слова Евгения, ей следовало рассказать все мне и Ярику, а не предавать нас с такой легкостью. Таким людям нет веры и быть не может. Тем не менее, что-то здесь нечисто. То ли я просто пыталась убедить себя в этом, то ли Лидия действительно старалась рассказывать Евгению обо мне как можно меньше. И даже прикрывала в какой-то степени. Конечно, я не планировала спускать Лиди эту измену с рук, но думаю, в ее ситуации следует получше разобраться. Может так получится, что мне еще удастся извлечь из нее определенную выгоду, а вот только что я могла сейчас сделать? Если я расскажу кому-нибудь правду о Лиде, у того логично возникнет вопрос: как я узнала ее шпионаже и что я ему на это отвечу? Все элементарно, просто она пересказала информацию о моем первом теле второму. Так что ли? Да уж, кажется, у меня появился новый повод хорошо так поломать голову в очередной раз.